маска. итак я решил не только, что рассказ пойдет о средних веках. Я решил, и что рассказ пойдет из средних веков, из уст летописца той эпохи. Раньше я никогда не рассказывал, и на рассказывающих смотрел с другой стороны баррикад. Мне было стыдно рассказывать. Я чувствовал себя как театральный критик, который вдруг оказывается перед рампой, и на него смотрят те, кто совсем недавно в партере были ему союзниками. Можно ли породить фразу «Было ясное утро конца ноября» и не превратиться в «Снупи»? А что, если это скажет сам Снупи? Что, если фразу «Было ясное утро конца ноября» произнесет тот, кто имеет на это право, потому что именно так говорили в его время? Маская, вот что мне было нужно. Я сел перечитывать средневековые хроники учиться ритму, наивности. хронисты скажут за меня, а я буду свободен от подозрений. От подозрений, но не от эха интертекстуальности. Так мне открылось то, что писатели знали всегда и всегда твердили нам, что во всех книгах говорится о других книгах, что всякая история пересказывает историю уже рассказанную. Это знал Гомер, это знал Ариоста, не говоря о Рабле или Сервантесе. Поэтому моя история могла начинаться только с найденной рукописи, что также, разумеется, представляет собою цитату. Я срочно написал предисловие и засунул свою повесть в четырехслойный конверт, защитив ее тремя другими повестями. Я говорю, что Валле говорит, что Мобиен говорил, что Атсон сказал. Так я избавился от страха, после чего прекратил писать. На год, не меньше. Дело в том, что я открыл еще одну истину, которую знал и раньше. Все ее знают, но яснее всего осознал, взявшись за работу. Я осознал, что в работе над романом, по крайней мере на первой стадии, слова не участвуют. Работа над романом — мероприятие космологическое, как то, которое описано в книге «Бытия». Надо же на кого-нибудь равняться как говорит Вуди Аллен».